Похоже, что он ошибался. Кое-чего они все же достигли. Он не сомневался, что сможет подобрать ключик и к этой, новой породе, Но у него больше не было времени. Еще в облике Фреймберга он почувствовал, как зашевелился Австевер. На кипящей реке словно поднялась буря из крови. Жертвы моста заголосили, потом затихли. Раб солнечных богов, владыка всех чувств пробуждался ото сна.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 и боги уже готовы пустить по его следу своих гонщих-псов. Он попытался найти кого-нибудь из своих братьев, услышал лишь тишину. Содна поднимались отголоски тех, кто правил нижними мирами, но их своими братьями лицемер давно уже не считал. Предатели. Он не был слишком удивлен, никого не обнаружив. Даже если кто-нибудь из них и избегнул смерти, в мироздании, порабощенном солнечными богами, они могли выжить не иначе, как научившись скрываться. Вдруг? В первое мгновение он не поверил себе. Ток силы последовавшего, совершенно открытый, вплетенный в структуру большинства существующих сфер. И в нем отблеск сознания того, кого лицемер менее других ожидал застать в живых. Еще один предатель? Но почему он не на нижнем полюсе мира?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 и знание, которым обладал каждый, стало единым. Когда они проиграли и потеряли все, и боги вели легионы ангелов и хлярхов на последний штурм адской цитадели Шейдобх, их оставалось пятеро, пятеро из девяти. В смерти двоих лицемер был уверен, в своей собственной и смерти клеветника, испепеленного яростью пылавшего в небе светила. Двое пытались удрать. «Кукловоду это удалось», — прошептал ветер. «И что с ним теперь?» «Я не знаю. Он хотел заняться религией. Он редко меня навещает». Что произошло с крысоловом, истязатель не знал. Он не показывался. Вероятно, его убили. Камень воли самого истязателя боги бросать в озеро грез не стали. Для него первенцы темного светила придумали другую пытку. Его душу сожгли, а течение силы переменили.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 а с учетом чувств, которые она в нем будила, еще меньше. «Или ты отвечаешь на мои вопросы, или я ухожу, и лежи тут в одиночестве всю оставшуюся вечность. Спрашиваю во второй и последний раз. Кто ты?» «Мальвири», — не отводя глаз, ответила девушка. Эдрик усмехнулся. «Чудное имячко тебе дали родители». «Мой родитель дал мне другое имя», — произнесла она, «но тебе не обязательно его знать». «Мальвири — имя, которым наградили меня вы!» «Кто мы?» «Вы — люди!» Эдрик некоторое время молча рассматривал ее лицо. «И ты думаешь, я в это поверю?» Он улыбнулся. «Это правда?» «Ну, конечно!» Эдрик улыбнулся еще шире. «Белая богиня, воплощение святости и чистоты, самая младшая и самая любимая дочь солнца...» Заточена в недрах слепой горы, и ее охраняют бессмертные маги и демоны света, приставленные к горе ее любящими братьями и сестричками, другими солнечными князьями. Что и говорить, это чертовски похоже на правду. Это и есть правда. Придумай что-нибудь поубедительнее. Я не знаю, как тебя убедить. Эдрик опять улыбнулся. Ты довольно прямолинейна. Значит, ты хочешь меня убедить. Интересно, зачем? — Хм, дай-ка подумать. Он сделал вид, как будто его только что посетило озарение. — Наверное, за тем, чтобы я освободил тебя, правда? — Да, — бесхитростно сказала она. — Ты должен освободить меня. Эдрик с улыбкой покачал головой, отвернулся. — Надо выбираться отсюда, — подумал он, разглядывая дыру в потолке, через которую они, служев Рэмбергом, проникли в это помещение. От этой богини, правда, все равно не добиться.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 позабыв свои прежние разногласия. Тогда они явятся в мир людей воплоти, и возгорится последняя война. Война между землей и небом. Эдрик улыбнулся. «И это все предсказания твоего, Хилаха?» «Да», — солгала девушка. На самом деле было еще одно, но сейчас оно казалось ей абсолютной дикостью. Хилах предсказал, что у нее и того, кто освободит ее, родится сын.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 Стоило Эдрику упомянуть о клюке и маске, как она тут же его перебила. Это лицемер. Неужели ты до сих пор этого не понял? Неужели во всей Сальбраве может отыскаться другое существо, способное использовать сущность бессмертного как перчатку, надеть его лицо, как маску, поверх своей собственной маски? И после этого ты говоришь, что ничего не знаешь о воскрешении детей Горгелойга? Ты слеп. Возможно, сказал Эдрик.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 А вот кто ты такая, мне все еще непонятно. Я и есть Мальвири. Та, перед которой вы ползаете на коленках в своих душных храмах. Та, ради которой вы убиваете друг друга. Та, которой вы припоручаете свою волю в молитвах. Та, которая... Да успокойся, пренебрежительным тоном бросил Эдрик. Мысленно усмехнулся. Если девушка все-таки не лжет, то к списку людей, демонов, бессмертных и настоятельниц школы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 Он был человеком, но уже... другим. Он, как близк будущего, предвестник того, чем каждый из вас мог бы стать. Хилах сказал, что вскоре его уничтожат, а меня обрекут на бессрочное заточение. Но я ему не поверила. А он оказался прав. Так и произошло. Но все же, рано или поздно вы освободитесь от пут, который наложили на вас мои братья. «Это тоже Хилах предсказал?» Невинным тоном осведомился Эдрик. Нет, это... Я в это верю. Анкавален особенный дар. Нельзя просто владеть им, не отдавая его кому-то, не воплощая эту силу в чем-то. Если оставить себе, пожалеть, дар обернется пустышкой. Погоди-ка. Светило, отдали анкавален богам, боги людям, сказал Тел Ан Алатрид. По твоей логике выходит, что и люди должны отдать его кому-то. Кому? «Не знаю», — призналась она. «Может быть и так, что начало соединится с концом, и из вашей силы будут когда-нибудь рождены новые светила, когда те, что ныне освещают небо, погаснут и утратят всякое могущество». Эдрик покачал головой. Ему притила мысль о том, что свободу и силу, которую он обрел, следуя учению школы, можно вот так вот запросто взять и подарить кому-то, стать ничем. В этом было что-то неправильное.